«Маленький светловолосый мальчик? Семи лет?» «Забудьте!» Я сделала вид, как будто ужасно заинтересовалась книгами в шкафу позади себя. И хотя мистер Джордж молчал, но я чувствовала на себе его испытывающий взгляд. «Теперь моя очередь», — сказал он. «Это глупая игра. Может быть, мы вместо этого сыграем шахматы?» На столе лежала шахматная доска. Но мистер Джордж не поддался на отвлекающий маневр. «Ты иногда видишь вещи, которые не видят другие?» «Маленькие мальчики — не вещи», — буркнула я. «Ну да, я иногда вижу вещи, которые не видят другие». Я сама не понимала, почему заверилась ему. По какой-то причине мои слова, казалось, обрадовали его. потрясающий Действительно потрясающий Из каких упор у тебя этот дар?» «Он всегда был у меня». захватывающий Мистер Джордж осмотрелся по сторонам. «Пожалуйста, скажи мне, кто еще кроме нас с тобой сидит здесь и слушает?» «Мы одни!» – я чуть не рассмеялась, увидев разочарованное лицо мистера Джорджа. «О, а я готов был поклясться, что в этих стенах так и кишат привидениями, особенно в этом помещении!» Он сделал глоток чая из своей чашки. «Может быть, ты хотела бы печенье с апельсиной начинкой?» «Да, охотно. Я не знала, в чем было дело, от того лишь, что он упомянул печенье, но ко мне вернулось это неприятное чувство в желудке. Я задержала дыхание». Мистер Джордж встал и стал копаться в одном из ящиков шкафа. Неприятное чувство стало сильнее. Мистер Джордж немало удивится, когда обернется, а я просто исчезла. «Наверное, мне лучше предупредить его. У него может быть слабым сердце». «Мистер Джордж?» «Теперь снова твоя очередь, Гвендолин». Он любовно поправлял на тарелке печенье, почти так же, как это делал мистер Бергард. «И я думаю, что я даже знаю ответ на твой следующий вопрос». Я прислушалась к себе. Неприятное чувство слегка отпустила. Окей, ложная тревога. Хорошо. Предположим, я прыгну во времени, когда этого здания вообще еще не было. Окажусь я тогда под землей и задохнусь. О, а я думала, что ты спросишь о маленьком светловолосом мальчике. Ну, хорошо. Итак, так как мы знаем, что еще никто не прыгнул дальше, чем на 500 лет назад, И в хронографе для Рубина, то есть для тебя, можно установить дату только до 1500 года после Христа, года рождения первого путешественника во времени, в кругу 12